Кроме этого важного в истории нашей исторической литературы исследования, Мюллер поместил в том же году статью о торгах сибирских. Моя статья Герард Фридрих Мюллер в современнике 1854 года, номер 10. Соловьев, Герард Фридрих Мюллер, Федор Иванович Мюллер. Современник, 1854 год. Том 47, номер 10. Страницы 115-150. Пекарского. История Академии Наук. Том 1. Пекарский. История Академии Наук. В Петербурге. Том 1. Санкт-Петербург. 1870 год. в тот самый год когда петербургская академия наук ничего так не желая как чтоб российскому государству и народу трудами своими приносить действительную пользу и сколько возможно возбудить во всех удовольствия какое производит знание наук начала издавать первый ученый литературный журнал на русском языке в тот самый год основан был университет в москве мы уже замечали как естественно и постепенно шло развитие разделения занятий между нашими учено-учебными заведениями в XVIII веке. В проектированной Петром Великим Академии наук заключалось три учреждения – и Академии наук, и университет, и гимназия. При Анне учрежден кадетский корпус, но и он не может носить специально военный характер – Характер его двойственный, военно-гражданский, и в приготовлении молодых людей к гражданской службе корпус заменяет, собственно, университет. Университет при Академии наук не ладился. Чувствовалась потребность сделать шаг вперед в развитии учебных учреждений, выделить университет из Академии наук, учебное заведение из ученого. Но для удовлетворения потребности известного времени нужны люди, которые по каким бы то ни было побуждениям способны приводить в исполнение требуемое дело. Конечно, Ломоносов, да и не один Ломоносов, мог внушать Иван Ивановичу Шувалову, что университет при Академии вследствие беспорядочности ее управления не пойдет, и у мецената, естественно... Родилась мысль основать самостоятельный университет, увековечить этим свое имя и, взявши новое учреждение в свое главное начальство, дать ему надлежащие устройства. Мысль эта могла быть прямо внушена Ломоносовым или поддержана им. По крайней мере, Ломоносов говорит, что он первой причину подал к основанию университета. Как видно, во время пребывания двора в Москве в 1754 году было решено дело об основании университета в этой столице. Шувалов по возвращении в Петербург объявил об этом Ломоносову и вслед за тем прислал ему черновое доношение в Сенат об основании университета. Ломоносов послал ему свое мнение об устройстве будущего университета, Наскоро набросанное, приписав следующее. Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу непременно. билярского материалы, страница 269. -я. Белярский материалы для биографии Ломоносова, собранные экстраординарным академиком Белярским, страницы 269-271. Смотрите также Ломоносов, полное собрание сочинений, том 10, Москва, Ленинград, 1957 год, страницы 508-514. 19 июля после того же года было знаменательным петр иванович шувалов предложил сенату доношение действительного камергера и кавалера ивана ивановича шувалова и притом учиненные им господином камергером проект и штат об учреждении в москве университета для дворян и разночинцев и двух гимназий, одной для дворян и другой для разночинцев, кроме крепостных людей, по примеру, европейских университетов, где всякого звания люди свободно наукою пользуются. Приказали доложить ее императорскому величеству и представить, что он и господина Камергера труд правительствующий Сенат, признавает за весьма нужный и полезный государству. Что же он, господин Камергер, представляет на содержание того университета и гимназий ежегодно употреблять суммы до десяти тысяч рублев, но, как он и дело весьма важное и потребное для пользы всего государства, того для правительствующего сената рассуждение имеется, Ежегодно на содержание оного университета и двух гимназий отпускать по 15 тысяч рублев, дабы он и при умножением достойных профессоров и учителей толь наиболее в лучшее состояние приходил, ныне же на первый случай единожды на выписывание профессоров, на покупку книг и на другие необходимые нужды отпустить 5 тысяч рублев. Присутствовали в Сенате, кроме Шувалова, князь Алексей Дмитриевич Голицын и князь Иван Андреевич Щербатов. Журналы Сената под тем же числом. 11 августа Петр Иванович Шувалов уже объявил Сенату именной указ об исправлении для учреждающегося в Москве университета дома... у куретных ворот, где прежде была аптека, и о выводе находящихся теперь в этом доме ревизион коллегии, главного комиссариата и провианской конторы. Это исправление дома подрядчик взял за 3300 рублей. Там же 11 августа 6 октября 1754 года. Если императрица приказала исправлять дом для университета, то ясно, что она была согласна на его учреждение еще в 1754 году, но указ об учреждении был подписан только 12 января 1755 года.